Глава 46. На следующий день с утра пораньше Ханиу покинул свой приют и, приваливая ногу, отправился на поиски аптеки, открытой в ранний час. В аптеке даже не посмотрели, что с ногой, дали мазь и антибиотики. В ближайшем кафе он на скорую руку обработал больное место. Стало немного легче. Ханиу пришло в голову, что в такой ситуации, чтобы его не нашли, лучше всего, наверное, закосить под богача и поселиться в дорогом отеле. И он решил купить презентабельную одежду и фирменную дорожную сумку. Оставалось только дождаться открытия банка. В гостиницах Хани упоселился уже, когда приближался полдень. Номер ему достался замечательный. Он растянулся на мягкой двухспальной кровати в надежде компенсировать недосып прошлой ночью. Нога вроде болела меньше, но лучше все-таки еще раз приложить мазь. Подумав так, Хани у подошел к окну, чтобы на свето осмотреть бедро. Стоял великолепный майский день. Над проходившим перед отелем хайвейем простиралось небо, по которому в беспорядке были разбросаны облака. По хайвейм непрерывным потокам катили автомобили, в основном, как показалось Хани, у малолитражки. Все было четко и ясно, а дурацкое наваждение, что его кто-то преследовал, возникло из-за Рейка. И тут на память пришли слова Рейка. Она видела его на фотографии. Как этот снимок у нее оказался? Как получилось, что фото Хани уходит по рукам? Эти вопросы прочно засели в голове. Вопросы, на которые не было ответа, беспокоили его, а это означало, что он дорожит жизнью. Иначе чего ему беспокоиться? Хотя нежелание умереть не по своей воле, наверное, всё же не то же самое, что тревога за свою жизнь. При ярком свете хини устал спокойно обследовать бедро. Стёр остатки мази и внимательно рассмотрел то, что застряло под кожей. Это чёрное и народное тело больше походило не на занозу, а на кусочек проволоки. Оно стало толще и приобрело форму. Теперь оно больше походило на крохотный металлический шип, который, похоже, впился довольно глубоко. Не дай бог, ещё и нарывать станет. Ханиу ума не мог приложить, как подхватил эту дрянь. Надеясь отвязаться от преследовавших его шагов, он спрятался за мусорным контейнером. Может, там за что-то зацепился? Нет, укол он почувствовал, когда шёл. Но как это могло получиться на ходу? Подумав ещё, Ханиу вспомнил, что за секунду до того, как его кольнуло, он услышал в воздухе шш, будто птица пролетела. Хотя, может, просто показалось. Ханиу неожиданно рассмеялся. Хорош, ничего не скажешь. Вишь, как задёргался? Когда вампирша каждый день из него кровь сосала, был спокоен как скала, а тут распсиховался. Если подумать, то получается, он забыл одну вещь. Жизнь сопряжена с беспокойством. Она сама по себе и есть беспокойство. Не знал ли это того, что жизнь к нему вернулась, а Ханиу просто не понимал этого до последнего момента. Станет хуже, пойду к врачу. Вот и всё дела. Пообещал он себе, помазал купленным в аптеке снодубим бедро, принял антибиотик и наконец уснул спокойно. Когда Ханиу открыл глаза, на улице уже стемнело. Проголодавшись, хотел спуститься в ресторан, но решил лишь на этот раз на людях не показываться. Он точно чего-то боялся. Ханиу представил, как выходит, как люди смотрят на него. Ему стало страшно от своей боязни. Почему не поужинать в номере без страха, как ему хочется? Никого не стесняюсь. Денег ещё достаточно. Через рум-сервис заказал филе миньон, вольдорфский салат и бутылку вина. Когда официант вкатил в номер поскрипывающую тележку с заказом, Ханиу не удержался, чтобы не бросить на него взгляд. Перед ним был долговязый парень несколько нагловатого вида. С лицом, на котором отпечатались следы отчаянной борьбы с прищами, однако не располагающей внешность вовсе не означала, что её обладатель не связан ни с какой организацией. Все люди принадлежат к той или иной организации, и тайны хотели бы избавиться от тех, кто живёт сам по себе, в полном одиночестве. Еда и вино были замечательными. Поужинал в хане, до поздна смотрел телевизор и никак не мог уснуть. Взря долго спал днём. Телевизионная программа кончилась. Он смотрел на потрескивавший помехами серый экран. И ему казалось, что вот сейчас перед ним вдруг возникнет в лицо то ли Рурика, то ли Рейка, то ли женщина-вампира и заговорит. Но на экране оставался всё тот же мерцающий серый песок. Часа в 2 ночи они он наконец принялся зевать и, решив, что пора ложиться, направился в ванную. И в этот момент раздался осторожный стук в дверь. Ого, опять о кому-то понадобился. Тут же подумал Ханиу. Но как клиент, желающий купить его жизнь, мог оказаться здесь? Во-первых, Ханиу уже давным-давно не публиковал никаких объявлений. В отеле поселился под чужой фамилией. Как его могли найти? Кто же это? Стук повторился, на сей раз немного громче. Ханиу решительно подошёл к двери и широко распахнул её. В коридоре стоял человек в плаще и мягкой шляпе. "Вы кто?" спросил Ханиу. "Господин Танака?" Ответил вопросом на вопрос незнакомец. Голос у него был низкий, тягучий. Вы ошиблись. Вот как. Очень жаль. Извините за беспокойство. Тон незнакомца не изменился. Судя по всему, ему было ничуть не жаль. Развернувшись, он удалился по коридору. Ханю проводил его взглядом и закрыл дверь. Спросил и ушёл. Это не просто. Должно быть, они меня выследили. Завтра надо переезжать в другое место. Думал он, запирая дверь и ложась в постель. Сон как рукой снял у. Нога беспокоила меньше, однако Ханиу не мог избавиться от ощущения, что посетивший его незнакомец все еще караулит в коридоре. Выставляя жизнь на продажу, Ханиу ничего не боялся, но сейчас страх запускал в него свои когти, точно пригревшийся на груди теплый пушистый котенок.